Быстрое падение Гальбы, Отона и Вителия научило войска смотреть на императоров, как на создание их воли и как на орудие их своеволей. Веспасиан был незнатного происхождения. Его дед был простой солдат. Его отец занимал незначительную должность в финансовом управлении, и его личные заслуги были скорее солидны, нежели блестящи, а его добродетели омрачались строгою и даже скряжнической убережливостью. Такой государь поступал согласно со своими истинными интересами, когда брал в товарища сына который благодаря своим более блестящим и более привлекательным качествам мог отвлечь общественное внимание от незнатности происхождения Флавиев и направить его на будущий блеск этого дома. Под мягким управлением Тита Римский мир наслаждался временным счастьем, а память о нем была так дорога, что в течение более пятнадцати лет заставляла прощать пороки его брата Домициана. Лишь только Нерва принял императорское достоинство, предложенное ему убийцами Домициана, он тотчас понял, что при своих преклонных летах он не будет в состоянии приостановить поток общественных беспорядков, беспрестанно возобновлявшихся во время продолжительной тирании его предшественника. Его кроткий нрав внушал уважение честным людям. Но выродившимся римлянам был нужен человек с более энергическим характером, способный наводить страх на виновных. Хотя у него было немало родных, он остановил свой выбор на постороннем человеке. Он усыновил Трояна, которому было тогда около сорока лет и который командовал огромной армией в Нижней Германии и немедленно объявил его путем сенатского декрета своим товарищем и преемником Нельзя не выразить искреннего сожаления о том, что история утомляет нас отвратительными подробностями преступлений и безрассудств Нерона, тогда как сведения о деяниях Трояна нам приходится собирать при слабом мерцании сокращенных рассказов или при сомнительном свете панигириков. Впрочем... До нас дошел такой панигирик, который стоит выше всяких подозрений в лести По прошествии более 250 лет после смерти Трояна Сенат, выражая обычные приветствия новому императору, пожелал, чтобы он превзошел Августа в счастье, а Трояна в добродетелях. Нам не нетрудно поверить, что государь, столь сильно любивший свое отечество, колебался, вверять ли верховную власть своему родственнику Адриану, характер которого был изменчив и сомнителен. Но в последние минуты жизни Трояна, хитрая императрица Плотина, Или сумела рассеять его сомнения, или имела смелость сослаться на мнимое усыновление, достоверность которого было бы небезопасно проверять, и Адриан был мирно признан его законным преемником. В его царствование... Империя процветала в мире и благоденствии. Он поощрял искусство, исправил законы, усилил военную дисциплину и лично объезжал все провинции. Его обширный и деятельный ум был одинаково способен и проникаться самыми широкими идеями, и входить в самые мелкие подробности гражданского управления». Но его господствующими наклонностями были любознательность и тщеславие — Смотря по тому, какая из этих наклонностей брала вверх или находила для себя возбуждение в окружающих условиях жизни, Адриан был попеременно то отличным государем, то смелым софистом, то недоверчивым тираном. Общий характер его образа действий достоин похвалы, вследствие его справедливости и умеренности. Однако в первые дни своего царствования он казнил четырех сенаторов-консуляров, потому что это были его личные враги и потому что это были люди, считавшиеся достойными императорского звания – А утомление от мучительной болезни сделало его под конец жизни раздражительным и жестоким. Сенат колебался, причислить ли его к богам или отнести к разряду тиранов. Только благодаря настояниям благочестивого Антонина было решено почтить его память приличными почестями. Каприз руководил Адрианом при выборе преемника. Перебрав в своем уме несколько выдающихся людей, которых он в одно и то же время и уважал, и ненавидел, он усыновил Элия Вера, веселого и сластолюбивого аристократа, обратившего на себя внимание, любовника Антиноя своей необыкновенной красотой. Но в то время, как Адриан восхищался своим собственным выбором и радостными возгласами солдат, согласие которых он купил громадными подарками, преждевременная смерть вырвала нового Цезаря из его объятий. У Элия вера остался только один сын. Адриан рекомендовал этого мальчика Антонином, полагаясь на их признательность. Он был усыновлен Антонином Благочестивым и при вступлении на престол Марка Антонина был облечен равную с ним долей верховной власти. При множестве пороков этого юного Вера у него была одна добродетель – слепая покорность перед его более опытным товарищем, которому он охотно предоставил тяжелые заботы управления. Император-философ скрывал его безрассудство, сожалел о его ранней смерти и набросил покров приличия на его память. Лишь только Адриан, удовлетворивший свою страсть, должен был отказаться от своих надежд Он решился заслужить признательность потомства выбором себе преемника с самыми возвышенными достоинствами. Его проницательный ум остановился на одном сенаторе, которому было около 50 лет, и который в течение всей своей жизни безупречно исполнял все свои служебные обязанности, и на одном юноше, которому было около 17 лет, и который обещал сделаться в зрелом возрасте образцом всех добродетелей. Старший из них был объявлен сыном и преемником Адриана с тем условием, что он немедленно усыновит младшего. Оба Антонина так как здесь о них идет речь, управляли империей в течение 42 лет постоянно с одинаковой мудростью и доблестью. Хотя у Антонина Пия было два сына, он предпочел благоденствие Рима, интересам своего семейства, выдал свою дочь Фаустину за молодого Марка и спросил для него у сената трибунские и проконсульские полномочия и с благородным отвращением к чувству зависти или, скорее, с благородным непониманием такого чувства разделил с ним все труды управления». Марк, со своей стороны, уважал своего благодетеля, любил его как отца, повиновался ему как своему государю, а после его смерти руководствовался в делах управления примером и правилами своего предшественника. Эти два царствования представляют едва ли не единственный период истории, в котором счастье громадного народа было единственную целью правительства. Тит Антонин Пий был справедливо прозван вторым Нумой. Одна и та же любовь к религии, к справедливости и к миру была отличительной чертой обоих государей.